«Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Виктор Пелевин. СССР. Тайшоу Джуань. Китайская народная сказка. Как известно, наша вселенная находится в чайнике некого Люй Дун продающего всякую мелочь на базаре в Чань Ани. вот что интересно, в Чань Ани уже несколько столетий как нет,